Вдали виднеется роща, над рощей золоченые купола, но здесь, на этой пестрой плоскости, хоть бы одно свежее тенистое деревце приютилось. Зато самое кладбище тем более выигрывает во внешнем сходстве своем с весенним клеверным лугом. Каждый год, почти к весне, Отрезывают новое пространство земли под могилы, и каждый год почти к следующей весне оно уже является обильно засеянным буграми и крестиками. Митрофаневское кладбище по преимуществу кладбище демократическое. Тут хоронится петербургский пролетарий, тут же указано место и преступнику, и тюремному арестанту. На другой день после побега двух в часу в первом дня по дороге, ведущей к Митрофаниевскому кладбищу, плелась ленивым шагом ломовая кляча в телеге с тремя седоками. Первый седок, конечно, был ломовой извозчик, который лениво потягивал махорку из носогрейки и, еще ленивее, постегивал изредка свою лошаденку. Второй седок не составлял, собственно, седока, а только поклажу. Это был простой сосновый гроб, слегка мазнутый водяной охрой и привязанный веревкою к телеге. В гробу лежало тело Бероевой, а на крыше его помещался третий седок, тюремный инвалид с казенной книгой под мышкой. «Они», — шепнул Гречка, осторожно толкнув под бок Фомушку, — «когда ломовик...» Поравнялся с первым питейным заведением, что стоит на кладбищенской дороге. Неторопливо расплатясь у стойки, приятели направились к кладбищу, издали следя за этим нехитрым погребальным поездом. «Ты, брат Фома, как привезут ее, войди в притвор, да гляди, куда поставят», — распорядился Гречка, — а мне оно не того не равно признает селитра так уж для меня по суше будет меж могилками побродить пока что поздно приволокли отнесся к приехавшим могильщик который калякал со сторожем закусывая печенкой у съестной лавочки обвешенной мховыми венками и крестиками чего поздно как «Значится, отпустили, так и привлакли, Не рысь уже скакать к вам!» — огрызнулся инвалид, слезая с гроба. «Все же ко времени надо, чтобы покойник за обедню поспевал. И опосля вечерень похороните, ничто. Знаем сами, что опосля, да все же это порядок. Теперь, пойди-кася, надо для его отдельную яму копать. Денег-то нам за таких покойников не платят». Врешь, пес. От казны тридцать копеек, полагается. Тридцать копеек. Великие деньги. Да еще лается. Тащи его, что ли, в притвор-то, пущай погреется. И здесь не холодно. А не холодно? Так там в тени постоит. У нас чего хочешь, того и просишь. Ихнему брату всяко удовлетворение есть. А кто покойник-то? Мужик Альбаба. Арестантка. Это, впрочем, что мужик, что баба, все одно покойник. А когда померла-то? Вчера си днем. Ну вот, опять-таки не по времени, больно уж рано привезли, трех суток еще нет ей. Пущаю у вас постоит, а нам не держать же у себя-то. А нам нечто держать стать, их тут и без того иной раз не знаешь, куда и поставить, как куличей об Христовой заутренне. «Ну, да что ж толковать, мертвый все равно не живой ведь», — решил инвалид. «Коли помер, значит, не встанет, днем ли раньше, аль позже, все едино, в ту же землю закопать придется». И гроб вынесли в притвор деревянной церкви, который примыкает к ней стеклянной галереей. Поставили на скамейку и заперли до вечерней. Инвалид получил из кладбищенской конторы расписку в приеме тела арестантки Юлии Николаевны Бероевой и поскакал с ломовиком в попутное заведение. В шестом часу после вечерин священник отчитал литию и двое могильщиков понесли на плечах гроб Бероевой на самый конец кладбища в последний разряд где обыкновенно хоронится в общих могилах тот люд, за который не полагается особенной платы. В этом последнем разряде реже, чем прочих, торчат на могильные кресты, зато ряды бугорков несравненно чаще. Тут лежат бобыли, умершие в больницах, нищие, арестанты и люди неизвестного имени и звания, подобранные полицией на улице после скоропостижной смерти. «Больше всего потрошенный народ», — говорят про них могильщики, намекая этим на медицинское вскрытие, — «дружный народ, вместе их заодно отпевают, вместе в одну яму и кладут. Помяни, мол, Господи, рабов твоих, имя же их сам виси».